Глава 27. Крым. Вечер следующего дня. Аня. «Малыш, догоняй!» — поторапливала Тимошу Аня, сама несла на руках Арсения, которому всё ещё было больно наступать на ногу. «Где же наше такси?» — оглядела она парковку аэропорта. Увидев нужную машину, поспешила к ней. Доброжелательный водитель помог погрузить в багажник чемодан, после чего Аня усадила детей на заднее сиденье и шумно выдохнула. «Фух, ну и тяжеленный же ты у меня». Такси мчалось по любимым улочкам, которые были залиты вечерним солнцем и на которых, как всегда, гуляли толпы туристов. «Наконец-то мы дома», – улыбнулась Аня, еще раз поймав себя на мысли, как сильно она соскучилась по родному Крыму. Настроение было на высоте, а от мысли, что вскоре обнимет Мирона, по телу бегали приятные мурашки. «Он точно сойдет с ума, когда я покажу ему тест», – еще шире улыбнулась Аня. «Мама, Дамир точно отдаст бабушке мой рюкзак?» – спросил Арсений. «Конечно, не переживай», – подмигнула ему Аня. «Вчера они так стремительно засобирались в травмпункт, что совершенно забыли прихватить с собой рюкзак Арсения, и теперь он постоянно о нём твердил, переживая, как бы из него не пропали любимые машинки». мама а папа уже прилетел?» – спросил Тимофей. «Папа сейчас в самолёте. Пролетит примерно через два часа. Мы как раз успеем приготовить ему вкусный ужин». «Так, яблоки дома есть, мука есть, корица...» «Ммм...» — задумалась она. «Корица вроде тоже была. Тогда я сейчас быстренько сделаю его любимую шарлотку с яблоками и корицей, запеку картошку с мясом и поставлю охлаждаться вино». Аня знала, что Мирон выпивал крайне редко и только по особым случаям. И сегодня как раз-таки был тот самый случай. Узнав, что он скоро станет отцом, точно захочет это отметить. Это будет первый повод. А второй... «Боже, как я виновата перед ним!» Снова потускнела она, представляя, что он всё это время чувствовал. «Мирон с меня пылинки сдувал все эти годы, а я позволила себе в нём усомниться. Обязательно попрошу прощения и пообещаю, что буду всегда-всегда ему доверять. Никого больше не буду слушать, никому из посторонних больше не поверю», дала себе слово Аня. нахмурив брови задумалась. «А может, это и был для меня урок, о котором говорила ведунья?» Она же нарочно не называла имя того, кого я должна опасаться, а сказала, что я должна пройти через всё это, чтобы получить урок?» Размышляя над словами ведуньи, Аня горько усмехнулась. «Кажется, я теперь поняла, какой урок должна была получить. Наверное, ведунья хотела донести до меня, что в первую очередь я должна научиться слушать своё сердце и доверять близкому человеку, что я не должна думать горячей головой и бежать от проблем, ни в чём не разобравшись». «И она на сто процентов была права», — глубоко вздохнула Аня. «Ведь если бы я вчера поверила этой свете, то снова сделала бы неверный шаг. Я бы ушла от Мирона, как и когда-то, ни в чем не разобравшись, сбежала от Дамира. И все потому, что не слушала свое сердце, а слепо верила чужим людям». «Чужим, а не родным», — прошептала Аня и снова вздохнула. «Господи, ну сколько же ошибок мы совершаем, когда принимаем спонтанные решения». С грустью, глядя в окно, сказала про себя. Нужно раз и навсегда запомнить. Если не доверяешь человеку, то в итоге получаешь урок на всю жизнь. А если доверяешь, то... То в итоге получаешь на всю жизнь человека. Слава богу, вчера я слушала только свое сердце. Тихо проговорила она. Вчера, как только Света назвала имя Мирон, у Ани чуть не случился сердечный приступ. И самым страшным было то, что она назвала имя ее любимого мужа, Именно в то мгновенье, когда на тесте проявилась вторая полоска. Ни минутой раньше, ни минуты позже. В этот долгожданный момент Аня должна была запрыгать до потолка, затем звонить Мирону и сообщать ему радостную новость. Но вместо этого она, давясь слезами, отрешенно смотрела на тест и понятия не имела, как жить дальше с человеком, который обманывал ее столько лет. Она не готова была к такой реальности». Когда попрощалась со Светой, едва не закричала от боли, разрывающей душу на куски. В горячем теле все взрывалось от несправедливости, а измученный мозг всячески сопротивлялся принимать слова Светы. «Не может быть!» – всхлипывала схватившись за голову. «Этого просто не может быть! Это неправда! Я не хочу в это верить!» Жадными глотками выпила стакан воды, с грохотом поставила его на стол, подошла к окну и впечатала ладони в подоконник. «Я не верю, что ты мог так спокойно смотреть мне в глаза все эти годы». Аня вспомнила, как Мирон много лет назад встретил её на вокзале, с какой любовью он смотрел на неё всю дорогу, пока вёз к крёстной, и с каким спокойствием он принял новость о её беременности, и как позже предложил стать отцом для её детей. Но я же сама захотела сбежать от Дамира именно в Крым. Сама позвонила крёстной и попросила её приютить меня. Меня никто не уговаривал. «Никто не подталкивал ехать туда. Это было только мое решение. Мне никто не мешал уехать или улететь куда угодно, в любую точку планеты. И я могла никогда не встретиться с Мироном, но я решила ехать в Крым сама». Аня вспомнила разговор с крестной. «Тетя Нин», — схлипывала она в трубку, «я могу попросить вас о помощи?» «Анечка, что случилось, детка?» — с тревогой спросила крестная. «Да мир меня предал». «Я узнала, что у него есть женщина с ребёнком, и он вскоре должен на ней жениться». «Господи, боже мой!» – ахнула крёстная. «Как же так? Ну зачем же он морочил тебе голову? Зачем обещал жениться?» Аня рассказала про бумаги, в которых была собрана вся информация на неё. «Мне очень страшно, и я прошу вас приютить меня хотя бы на какое-то время. Я не могу больше оставаться в Москве». «Я сама обратилась к ней за помощью», – рассуждала Аня. «А могла бы не делать этого? И что тогда? У Мирона был запасной план? Что бы он предпринял, если бы я скрылась от Дамира в каком-нибудь другом городе? Отправился бы за мной? Или же он просто продолжал бы жить своей жизнью, даже не подозревая о том, из-за чего сорвалась моя свадьба, не подозревая о существовании Лары и всего, что с ней связано? В голове была густая каша, но Аня попыталась разложить все по полочкам». «Все было спокойно ровно до того момента, пока я не встретилась с Дамиром на свадьбе заказчиков. А потом все резко завертелось. И снова внезапно появилась Лара. И я почему-то оказалась в том бывшем караоке-баре именно в тот момент, когда она сидела там с Мироном». Аня воскресила в памяти тот вечер и вспомнила, как после проведения банкета ее соведущая Полина уговаривала их с Оксаной поехать в кафе. Оксана тогда запротестовала, потому что хотела поехать не в тихое кафе, а в караоке-бар. Потом Полина сдалась и сказала, что знает один хороший караоке-бар, рассуждала вслухания, а в итоге всё равно привезла нас в тихое кафе и изобразила на лице удивление. «Странно, а раньше здесь был караоке-бар», — вспомнила она слова поле. «Так, может, там никогда не было караоке-бара?» Аня взяла телефон и зашла в интернет. «Может, Полине просто нужно было любым способом заманить меня именно в это кафе, потому что там находился Мирон с Ларой?» Аня быстро пробежалась взглядом по информации о кафе, и там не было ни строчки о том, что оно когда-то было караоке-баром. «Значит, я права». Аня прижала трясущиеся пальцы к губам и, отрешенно глядя на кухонный гарнитур, продолжила складывать пазл. «Мирон купил здание, чтобы открыть там для меня агентство и собирался заказать туда мебель». Кто-то специально посоветовал ему Лару в качестве дизайнера. Он договорился встретиться с ней в кафе, в которое меня и привезла Полина. Она принялась мерить шагами кухню. Дамир с Полей познакомились после свадьбы на теплоходе. И он вполне мог её обработать, предполагала она. Запудривать голову девушкам всегда получалось у него лучше некуда. Вспомнить только, как к его машине, порхая от счастья, бежала воспитательница – даже не подозревая о том, что она нужна ему только ради доступа к моим сыновьям. Аня вспомнила, как Мирон клялся ей, что видел Лару впервые в жизни. «Ань, я же говорю, что сегодня впервые с ней встретился. Она привезла образцы мебельных тканей для дивана, затем показала мне варианты самих диванов на своем планшете. Я выбрал один из них и отдал ей предоплату. У меня нет с ней переписки, но...» Он включил мобильник и развернул его. «Видишь, как она записана?» «Лариса-дизайнер», было написано на экране. А потом от неё пришло СМС. «Мирон, прости, что сбежала из кафе, просто никак не ожидала увидеть там Аню. Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь, чтобы не сорвать наш план. Зная, на что способна эта змея, можно предположить, что она могла специально отправить ему это сообщение в надежде, что я его прочитаю», продолжила складывать позлания. «И я прочитала» и подумала, что Лара не одна сорвала нашу с Дамиром свадьбу, а действовала на пару с Мироном. Аня села на стул и запустила пальцы в волосы. «Если я права, то получается, что Лара плюс моя коллега Полина плюс аниматор Света все помогали Дамиру вернуть меня? Чем он их подкупил? Ну, допустим, Полине он мог заплатить, она никогда не отказывалась от лишних денег. Аниматорша Света – подруга Лары, поэтому и согласилась помочь». Но чем он купил саму Лару? Ведь несколько лет назад она отчаянно пыталась вернуть его, намеренно разрушила нашу свадьбу, а сейчас вдруг стала помогать ему? Аня задумалась. «По идее, Дамир должен презирать Лару за то, что она организовала мой побег из Москвы и за компромат, якобы собранный на меня, и за их совместные фото, которые она выставляла в сеть, и за то, что выдавала чужого ребёнка за его сына. Она же, по сути, сорвала нашу свадьбу». «А теперь помогает Дамиру подставить Мирона?» Размышления чуть не довели Аню до дурки, но в какой-то момент ее осенило. «Сегодня я сказала Дамиру, что до сих пор не знаю, кто меня обманывал», в полголоса рассуждала Аня. Дамир передал это Свете, после чего она настойчиво захотела пообщаться со мной по телефону, делая вид, что хочет извиниться, а на самом деле ее целью было назвать имя Мирон. Аня налила еще полстакана воды, залпом выпила и набрала Свете, чтобы задать ей пару контрольных вопросов.